«Вы знакомы с Альфредом?» «Так, немного», — уклонился я от прямого ответа. «А больше и не следует», — вздохнул Казимир. «Плуд каких свет не видывал. Если у вас есть деньги, то он вокруг ужом вьется, а если нет, изображает родства непомнящего. Иду я, к примеру, сегодня. Ну, проигрался, но не то чтоб слишком. А он на извозчике катит и от меня рожу лица воротит. Признавать, видите ли, не хочет». Я почувствовал, как у меня заныло под ложечкой. — Как сегодня, пан Броницкий? — Разве Альфред не в Москве? — Ха! — задумчиво пробормотал Казимир, глядя себе под ноги. Но, — Ну, если я сегодня ухитрился побывать в Москве... — Хотя нет, вряд ли. Ведь мелькнул он передо мной в десятом часу. — Из Москвы так скоро не вернешься. — Куда вы, сударь? Но я, не слушаю его... и, кое-как натягивая на себя одежду, бросился к дверям. — Дядя Казимир, вспомни, где именно ты его видел. Это очень важно. — Казимир, ты слышал? Делай, что тебе говорят. — Казимир Станиславович, пожалуйста. — Ну что вы, все на меня насели, — отбивался дядюшка. — «Я только что пришел, у меня голова болит, у меня изжога мне!» Он загоревшимся взором уставился на графин с коньяком. «Мне опохмелиться надо!» И фан Браницкий протянул графину свою белую пухлую ручку. Аделаида Станиславовна выхватила у него графин и посулила, что Казимир больше никогда не увидит выпивки, если не скажет, где именно он видел Альфреда. Казимир стонал и жаловался. Амалия требовала ответа и немедленно. — Я проигрался, — промямлил Казимир. — Мне деньги нужны. Адалейда Станиславовна сердито топнула ногой, после чего разразилась длинной негодующей речью. Амалия заверила дядюшку, что даст ему еще достаточно денег, чтобы он мог проиграться хоть каждый день в течение месяца, и тогда Казимир согласился напрячь свою хромающую память. «Где именно я его видел, хоть убей, не помню». Наконец, после долгого раздумья, сообщил он. «Вроде бы возле какой-то церкви. А может и нет». Он глубоко вздохнул. «И куда ехал Альфред, я тоже не знаю». «Кто же знает?» Сердито спросила Амалия. «Извозчик», — со вздохом сообщил Казимир. «Николай! Нет, Никита Тесемкин». Я его знаю, потому что он меня возил». «И он вез сегодня Альфреда?» — вырвалось у Амалии. «Спасибо, дядюшка!» И она расцеловала этого толстого и, по-видимому, совершенно ничтожного человечка в обе щеки. «Яков, карету мне немедленно. Марсельяк, вы со мной?» «Куда угодно», — с готовностью отозвался я. «Тогда подождите меня». Я сейчас. Время уходит. Уходит. Мы ищем Тесемкина. Наводим справки в адресном столе. У других извозчиков. Дома Тесемкина нет. Но его жена сообщает, что как раз в такое время он обычно пьет чай в трактире Гранатова. Скорее в трактир. И точно Тесемкин отыскивается там. Седок. «В десятом часу утра!» «Как же помню! Попросил подвести его к дому Мироновой!» «Больше ты ничего не запомнил? Может быть, он говорил что-нибудь?» «Нет, ничего!» «Скорее в карету!» Стучат по мостовой лошадиные подковы. «Гони! К дому Мироновой!» «Я в недоумении!» «Дом, куда поехал Альфред, хорошо известен в Петербурге». Там живут актеры, писатели, словом, преуспевающая богема. Что забыл там сообщник Рубинштейна? Пр приехали, госпожа баронесса! Швейцар представителен как генерал и величав как архипастырь. С большой неохотой он сообщает нам, что господин Вишневский, которого мы знаем под кличкой Альфред, и в самом деле был здесь утром. — У кого? — Господин Вишневский нередко захаживает к актрисе Захаркиной, сценический псевдоним Соловьева. Впрочем, у нее бывает много всякого народу. Вот и сегодня, вскоре после Вишневского, заглянул какой-то господин. — Когда именно? — Часов десять утра. — Ах, время, время! Ведь уже заполдень. — Ты не знаешь? Они до сих пор там? — спрашиваю я. Это похоже на чудо. Но швейцар подтверждает, что никто из квартиры Захаркиной не выходил. Господа до сих пор там. — Как выглядит второй господин, который к ней пришел? — спрашивает Амалия. Швейцар морщит лоб. — Иностранец. По-русски едва изъясняется, лет пятьдесят должно быть, невысокой, волосы светлые, с проседью. Хорошо, стой тут и никого не выпускай. Я взбегаю по лестнице, перепрыгивая через три ступеньки. Но что удивительно, баронесса Корф почти успевает за мной, хоть и с трудом. Подходя к двери, актрисы, я вижу, что она неплотно закрыта. Мы с Амалией переглядываемся. и моя спутница достает оружие. «Следуйте за мной и держитесь на чеку», — шепчет Амалия. «От Гаррисона можно ожидать чего угодно». «Светловолосый Гаррисон?» — схватываю я с полуслова. «По описанию он. Работает на англичан. Человек не то чтобы особенно опасный, но жутко неприятный». Я толкаю дверь, и мы оказываемся в квартире актрисы. Судя по всему, Захаркина преуспевает. Но я почти не обращаю внимания на детали обстановки, потому что каждую секунду ожидаю нападения. Однако никакого нападения не происходит. Зато в кокетливой гостиной с копиями, а может быть и подлинниками, фрагонара на стенах мы находим три тела. Мужчины убиты на повал, женщина еще дышит. Я быстро осматриваю остальные комнаты. Никого. Идите за врачом, Марселяк, говорит Амалия, наклоняясь над женщиной и пряча оружие. Полиция подождет. Я иду к двери, но от порога оборачиваюсь и смотрю на тела. Актриса, Гаррисон и Альфред. «Все здесь! Но кто же их убил?» Женщина на ковре издает тихий стон. Ее розовый пеньюар весь залит кровью. «Тише, тише!» — шепчет Амалия, держа ее за руку. «Врач сейчас придет! Вам нельзя двигаться!»